сто 77, май 6. Всё на земле находится в процессе совершенствования. И совершенного нет ничего. Во всём имеются гармонические и дисгармонические частицы. Хорошее и плохое, свет и тьма, добро и зло, положительное и отрицательное. Следовательно, любое явление можно обратить в благо, используя положительные стороны. Человек, имевший свои несовершенства, поборовший их и высший победитель им из этой борьбы, ценнее человека, не имевшего этого опыта. Сталь, закалённая в огненном горниле, крепче и надёжнее не закалённой. Поэтому и говорю: всё обращу на пользу. Поэтому говорю: не смущайтесь ничем, не смущайтесь несовершенствами вашими. Потому повторяю, силы вашу умножу в борьбе с ними. Ваша задача лишь в том, чтобы держаться неотделимо, несмотря ни на что и вопреки всему, что казалось бы должно вас отделять от меня. Не о возможности бесконечных ошибок и попустительств, говорю, но о том, что будучи вместе со мною, И огнём устремляясь, преодолейте всё, и из каждого явления слабости или потворства чему-то ещё неизжитому в себе силу и те обретёте, преодолев всё. Упав и распростравшись, и продолжая лежать в грязи, вперёд не продвинуться, но тот, че же встав, И не трать времени на бесполезные раскаяния и самобичевание, спокойно и уверенно продолжай свой путь, не задерживаясь в ущелье мрака, в котором оказалось сознание, будет шагом победителя. Иди вперёд. Несмотря ни на что, будет правильным и единственно верным решением проблемы несовершенств человеческих и возможности следования по пути. Если бы только смогли представить себе сколько путников бродит без цели нотме или застряла в пути благодаря сокрушениям о своих недостатках и о том, что они недостойны того, чтобы следовать за учителем света. И я в мир приходил, и мытари и грешники меня окружали, и были среди них блудницы и разбойник, но не было праведников и освященных. Это надо понять. И оставляют навсегда ненужные, вредные и мешающие мысли о том, имеет ли право на устремление и приближение к свету несовершенный ещё человек. Именно он-то, именно благодаря своим несовершенствам право на это имеет. И это право никто от него прав не имеет отнять. И если он это право на приближение к свету сам от себя отнимает, то совершает самое великое преступление против себя самого. против своего духа, который только может совершить человек. Самоубийцами духа называем таких мыслипцов. Нет ничего более печального, нежели человек отказавшийся от возможности света только потому, что почёл себя недостойным его. Сказал: "Приидите ко мне все", но не говорил, чтобы приходили только праведники. Нелегко было бы говорить о совершенных сознаниях, когда несовершенны все. И поток эволюции, мощно, неуклонно и неотвратимо устремляет всё сущее к всё более и более совершенным формам уявлений жизни. Жизнь каждой формы есть ничто иной, как её утончение, развитие и совершенствование. К совершенству стремится всё, совершенству и с непрестанной И каждый, находясь в потоке эволюции, имеет неотъемлемое право на продвижение. Не говорю о сознательных служителях тьмы, избравших путь тёмный и сознательно нисхождение по лестнице эволюции в бездну. Говорю о светне отвергших, но колеблющихся по слабости своей на опасной границе между светом и тьмою, я тегощённых осознанием своих несовершенств. всё могущее восходить, все приемлющее эволюцию призываются под знамёна моей трои. Как бы всеобщей мобилизацией духов для создания будущей расы. Первые откликнувшиеся пойдут впереди. И сколько их заскорузлых духом, но неугасивших огня уже примкнуло ко мне. И я принял их таких тёмных и несовершенных, но отдавших все силы свои на строительство нового мира. Принял разбойника, принял блудницу, принял и их за скорузлых, приму и вас отекчённых несовершенствами вашими, если придёте ко мне, чтобы путь свершать вместе. И вы уже идущие со мною, несовершенны вы, но и вы не смущайтесь и не допускайте, чтобы смущение ваше остановило вас. Присекло путь и в верглой тьму не смущайтесь, если чувствуете, что нежитыщ не пока в духе тяжко давит на сознании ваши. Вам говорю: не смущайтесь, ибо я с вами и вас не оставлю, пока вы не оставите меня. Но наш путь решён вместе, и вместе пройдём до конца, когда свет, который в вас сделает бесконечным светом,